Глава 29. Бажена с головой ушла в учение. Только в нем она находила душевный покой, хоть немного забывалась. Но стоило ей только выйти из университета, как все пережитое снова мучило и угнетало ее. Вместе с отцом она была в Центральном комитете партии. Они давали объяснения. Мучительно стыдно смотреть было в глаза секретарю. Отец и Бажена, оба бывшие подпольщики, Люди, прошедшие суровую школу революционной борьбы, не сумели разобраться в презренном человеке. Так, не следя за собою, можно притупить и потерять бдительность. Конечно, больше всего повинна она, Бажена. Она так и сказала секретарю. И спасибо партии, она отнеслась к ним снисходительно и человечно. Поверила, что оба они честные коммунисты, но допустили большую ошибку. Жестокий урок. Сегодня Бажена задержалась в университете. Было партийное собрание. Опять говорили о министрах-католиках, национальных социалистах, их теперь уже открыто называют реакционерами. Не маскируясь, они саботируют работу правительства, срывают заседания, навязывают ненужные дискуссии. Докладчик из горкома приводил факты прямого саботажа и антигосударственной пропаганды. Реакционеры пытаются обработать в нужном для себя направлении студенческую молодежь. Кое-кто из студентов попадается на их удочку и начинает им подпевать. «Надо поднять и усилить политическую работу». Бажена выступила в прениях. Она напомнила, что среди беспартийных студентов много бывших партизан, людей, искренне преданных делу. Они должны стать опорой коммунистов в университете. Приняли решение – собрать студентов, участников движения сопротивления и провести с ними специальную беседу. Эту работу возложили на Бажена. Отец еще не возвращался. Бажена принялась готовить ужин. Переезд к отцу в тот день, когда исчез Нерич, немного облегчил ее душевное состояние. Близость родного человека благотворно сказалась на ней. У старого Ярослава на сердце тоже лежала тяжесть, но он нашел в себе силы морально поддержать любимую дочь. Больше всего его угнетало, что он, старый большевик, не рассмотрел гнилое нутро Нерича и потворствовал его сближению с боженой. Зять он в нем не нашел, он и Нерич как были, так и остались чужими людьми и виделись Таню после свадьбы не больше двух-трех раз. Ярослав успокаивал себя тем, что все свершилось и закончилось быстро, в несколько месяцев. Он мысленно благодарил вдову Пшибек, которая своим появлением ускорила развязку. С работы Лукаш пришел усталый, немного расстроенный делами по службе. Но едва переступив порог дома, подтянулся, приободрился. Он щадил и берег свою дочь. Окинув взглядом стол, он с наигранным весельем в голосе спросил, «Значит, пируем? «Сегодня суббота, отец», — сказала Баженов. «А разве я отказываюсь? Наоборот, я всей душой запир». Он прошел в свою комнату переодеться. Стягивая с себя брюки и ботинки, Ярослав думал, «Странное существо-человек, глубоко врастают в него привычки. Взять его самого». Как только Бажена уехала после свадьбы, он потерял всякий покой. Болтался по опустевшей квартире, как чужой. Спал тревожно, урывками. Пропал аппетит. И часто в бессонные ночи думал с тоской и горечью. Неужели вот так до самого гроба он будет влачить одинокие свои дни, не видя подле себя близкого человека, его маленьких забот? Некому сказать теплое слово и не от кого его услышать, переброситься хоть бы несколькими фразами. А ведь он мечтал о горластом внучонке. «Ты скоро, отец?» — послушался голос Божены. «Сейчас, дочка, сейчас!» — отозвался Ярослав, — натягивая на себя пижаму и засовывая ноги в домашние туфли. тут они сели за стол, и Ярослав протянул руку за бутылкой пива, как в коридоре послышались гулкие шаги, и след за ними стук в дверь. «Да, войдите!» — громко крикнул Ярослав. Пришел Антонин Слива. «Добрый вечер! Решил внезапный налет на вас сделать!» — произнес он, снимая с себя штатское пальто. «И как лихо подгадал, прямо к столу! Вы, кажется, еще не приступали!» «Садись, садись, мы тебе всегда рады». Ярослав вышел из-за стола. Он чувствовал некоторую неловкость. После памятного объяснения они не встречались в неслужебной обстановке. И растерянность, и смущение, и негодование переживала Бажена. «Зачем он пришел? Неужели у него нет сердца? Как он не может понять, что горе ее и так тяжело, чтобы еще больше обострять его?» «Здравствуй, Баженочка!» «Здравствуй, Ярослав!» Антонин пожал им руки и, словно отвечая на мысли Бажена, сказал, «Все никак не мог выбраться к вам. Я письмо получил от Максима». Бажена не могла сдержать радости. «От Глушанина?» «Да, совсем недавно получил». «Ты сначала выпей», — сказал Ярослав, наливая Антонину стакан пива. «Выпей, а потом будешь рассказывать». «Хорошо это ты надумал зайти». «Зачем мне рассказывать?» — возразил Антонин и выпил пиво большими глотками. «Мы сейчас будем вместе письмо читать. Я его захватил с собой». Божена облегченно перевела дух. Она вначале заподозрила, что Антонин обманывает ее, и сообщение о письме — это только повод. А пришел он из любопытства или за тем, чтобы поторжествовать над ней. Она поставила перед Антонином тарелку, положила нож и вилку. «Ешь. И ты, отец, тоже. За мной остановки не будет» весело отозвался Антонин, перекладывая к себе на тарелку кусок заливной рыбы. Откровенно говоря, я сегодня не обедал. Ему было радостно видеть Бажену в прежней обстановке, и вдруг показалось, что ничто не изменилось за эти полгода, что все идет по старому, и не было никаких потрясений, несчастий. Неловкость, которой были скованы Ярослав и Бажена, тоже незаметно исчезла. После ужина читали письмо. Читала Бажена вслух, а Антонин и Ярослав слушали, покуривая. Один свою заветную трубку, другой сигарету. Бажина сидела в кресле, освещенной лампой. Антонин ничего не слышал и не видел, кроме ее голубых глаз, взгляд которых еще мог согревать других, но сама она этого тепла не чувствовала. «Она все так же ясна, простая и непосредственно», — думал он. «К таким женщинам грязь не пристает». Глушанин писал, что войну закончил на Дальнем Востоке. А теперь второй уже год учится в военной академии. Обзавелся семьей, жена и сын. Часто вспоминает о годах боевой дружбы с чешскими друзьями, рассказывает товарищам по академии о Бажене, Ярославе, Антонине. Письмо перечитали дважды, во второй раз читал Ярослав. А потом, по настоянию Антонина, сели за ответ. Писала обожено. Начали так. «Дорогой Максим Андреевич». Вы не представить себе не можете, какую радость доставила ваша весточка. Как приятно осознавать, что дружба, возникшая в совместной борьбе и скрепленная кровью, оставила в каждом из нас глубокий след и продолжает жить в наших сердцах. В прошлом году в Праге был большой праздник. Наш праздник. Состоялась грандиозная демонстрация партизан. И как мы жалели, что в числе многих гостей партизан Югославии, Болгарии и Советского Союза не было вас. На Староместской площади, неподалеку от которой, помните, мы защищали баррикаду, был проведен митинг. Выступали бывшие партизаны, выступал и ваш партизанский генерал, дважды герой Советского Союза, товарищ Ковпак. Тогда мы приняли новую присягу. Видимо, они его и спрашивают нас. Ушел Антонин поздно. В прощальном пожатии его руки Божина не могла не почувствовать всей силы глубокого и верного чувства Антонина. В дверях она сказала ему «Антонин, я очень хочу, чтобы София Пшибек зашла к нам. Может быть, ты встречаешься с ней? Или знаешь ее адрес?» Божене почему-то казалось, что Антонин обязательно должен встречаться с вдовой Пшибек. Лукаш нахмурился. Оживленное лицо Антонина сразу стало серьезным. Он стоял у притолоки, раздумывая, как бы осторожнее и мягче ответить Божене. Потом посмотрел на Лукаша. Но смягчить факт ареста было невозможно. «Забудь о ней навсегда!» сказал Антонин и понял, что этой фразы ему не отделаться. «Почему?» Божена встревожилась. «Пшибик сегодня арестована. Она оказалась активной шпионкой», — вмешался Лукаш. После тягостного молчания Божена спросила. «И это правда?» «Да, истинная правда. Я тоже ошибался в ней. Я считал ее честным человеком, а сегодня она призналась мне во всех смертных грехах», — ответил Антонин.